Глава шестая. Экзамен. 15 августа 2024 года. Логика развития игрока может быть разной, но чаще всего приводит большинству из нас к необходимости опираться не только на собственные силы, но и на возможности подконтрольных отрядов, призванных существ, рабов, питомцев, нежити или просто союзников. А те, кто зашел на этом пути достаточно далеко, могут призывать целые армии. И к этому моменту я и сам мог считаться одним из полководцев. Или генералов, терминология тут не так важна. призвать рабов. Площадь, которую я выбрал, была достаточно велика, чтобы вместить мою карманную армию целиком, причем с большим запасом. Трое практиков зарождающейся души, 208 стадий ядра, а 38 – основания. Около сотни происходили из той или иной династии, остальные – из разного рода кланов, впрочем, также связанных вассалитетом. Первое мгновение практики были напряжены, ожидая приказов и готовясь к схватке, но обнаружив, что опасности нет и получив разрешение расслабиться, начали постепенно перемещаться, образуя группы. Никакого единства среди них не наблюдалось и в помине, но было и то, что их объединяло, принесенная мне клятва. Я бы добавил страх, но это слово не в полной мере отображало ситуацию, скорее понимание последствий непослушания, не самый худший фундамент. «Испытания завершены», — озвучил я результаты. «Теперь я новый лидер школы Семи Камней». «Поздравляем, господина!» Первым сориентировался Хао. «Нет никого, кто был бы достоин этого больше, чем вы!» И толпа после секундного колебания поддержала его крики, выражая одобрение. «Хватит!» — я поднял ладонь и рев мгновенно стих. «Вам тоже достанется часть награды. Сейчас вы по очереди получите новый комплект снаряжения. Одежду, доспехи, оружие, а также системные кольца». С учетом того, что все рабы получили прощение и статус юнитов, никаких проблем с использованием системных артефактов у них не имелось. Конечно, оставался вопрос размеров, но такого рода данные я собрал еще на Земле, поручив это специалистам, поэтому подобрать снаряжение оказалось сравнительно несложно. «Слава почтенному главе школы! Приступайте!» Те не так себе помощники, потому пришлось привлечь служанок из моего дворца, но спустя несколько часов передо мной стояла не банда, одетая кто во что горазд а боевой отряд школы, правда, пока еще безоружный. «Ну и, наконец, оружие», — произнес я. «Хань Алэ Знаменье, ты первый». Старый демон взлетел и приземлился передо мной, демонстративно опустившись на колено. Я призвал из карты меч с алым лезвием и протянул его слуге, попутно давая зрителям оценить награду. «Этот меч называется река крови», — продолжил я. «Некогда он принадлежал одному из великих мастеров меча, выступивших против нашей школы. Пусть он послужит тебе лучше, чем прошлому владельцу». Вообще-то, изначально меч назывался иначе и позволял управлять прежде всего разного рода жидкостями, а значит, неплохо подходил как демонам, так и практикам водных направлений. Как он попал в сокровищницу, я не имел ни малейшего понятия, придумав историю на ходу. «Благодарю, господин!» «Эруна, летящий лист, ты следующая!» дряде также достался меч Церанга, но уже с древесными свойствами – «Смысла жадничать я не видел, желая усилить свою армию по максимуму, однако и выдавать всем топовое оружие было неправильно, поэтому награждал я с учетом силы, лояльности и заслуг. Эти же факторы определяли и порядок награждения. За Ируной последовала Кара, затем и Силь, Кэшик и другие практики стадии ядра». Правда, оружие Ц-ранга тут доставалось немногим, большинство получали лишь Д-ранг, в основном мечи, но были любители и более экзотических вариантов, вроде топора, булавы или кинжалов. И копии, конечно, хотя последних нашлось всего девять. Последними, вне зависимости от силы, оружие получили провинившиеся, причем Ф-ранга без каких-либо магических свойств, что на фоне прочих выглядело не слишком вдохновляюще так что даже получив незаслуженную награду, довольными вероотступники отнюдь не выглядели. «С этим закончили», — провозгласил я. «Теперь вы пройдете в экзаменационный зал, где сможете попытаться сдать экзамен на владение оружием. Все, что произойдет внутри, включая возможную смерть, будет всего лишь иллюзией. По результатам проверки вы имеете шанс получить системный навык, а возможное право выбрать школу». Так вот, выбирать ее я вам пока запрещаю. Было бы неплохо принять кого-то из практиков в Школу Семи Камней, но для этого им требовалось иметь хотя бы первый ранг во владении копьем. Нет смысла заставлять мечников переучиваться, особенно учитывая отсутствие магического дара. Конечно, имелся и второй вариант в виде Школы Меча Тысячи Путей, которая опиралась на духовную силу и будет явно лучше большинства случайных вариантов. Однако не факт, что я вообще смогу принимать туда мастеров, да и в целом школу можно подбирать, как и оружие, индивидуально. В общем, не будем торопиться. В качестве демонстрации я войду первым. Блинк, блинк, блинк. Я пронесся через площадь и появился перед входом в главное святилище, в котором и происходила оценка навыков. Затем вошел в широкий коридор, который вскоре разделился на 10 ответвлений, а те спустя короткое время снова на 10, доводя количество доступных экзаменационных комнат до сотни. Проходить экзамен на владение оружием мне смысла мало, поскольку мои навыки в этой области уже оценены и зафиксированы, но и проигнорировать столь интересный объект было выше моих сил. Тем более, при достаточном уровне доступа тут можно было проверить и иные навыки, и потенциально я умел немало вещей, которые в моей статистике не отображались. «Внимание! Права доступа подтверждены! Уровень доступа – С! Внимание! Выберите сферу действия!» «Программирование? Езда на велосипеде? Или... Ладно, пусть будет плавание, тут вряд ли окажется что-то сложное». «Подождите, запрос принят. Приготовьтесь. Три, два, один». Приготовиться я, конечно, не успел. Зал вокруг исчез, и я рухнул с высоты нескольких метров в центр какого-то озера, тут же уйдя под воду с головой, и попытка остановить падение полетом провалилась. «Внимание! Использование навыков временно заблокировано». Одежду я снять заранее не догадался, и теперь она сковывала движение и пыталась утащить меня на дно. Впрочем, броню я не таскал, так что первым делом избавился от ботинок, а затем всплыл, глотнув воздуха, прежде чем погрузиться вновь. Вы получили задание «Доберитесь до земли» ранг f -E, награда «Плаванье» F-ранга, наказание «Провал экзамена». На второй раз я избавился от части одежды, без колебаний отправив ее на дно, затем всплыл, попытавшись оглядеться. С такой позиции берега было не видно, так что куда плыть решительно непонятно. Полет! Внимание! Использование навыков временно заблокировано! Иначе говоря, заблокированы оказались вообще все навыки, включая компас и системную карту. По большому счету, я сейчас мало чем кроме параметров отличался от обычного юнита. Нырнув, я изогнулся и устремился к поверхности, вылетев из воды на несколько метров, и на этот раз сориентировался. Плыть можно было куда угодно, потому что берега я не видел в любом случае. Первые минут тридцать это давалось довольно легко, но затем подул ветер, волны стали гораздо выше, заметно усложняя мою задачу. Навык подводного дыхания, очевидно, не работал, так что если хлебануть воды, то можно и утонуть. Конечно, я не умру, но экзамен будет провален, а после этого следующая попытка будет возможна только через 100 дней. Или за плату. Я продолжал плыть, а к ветру добавился дождь, который сузил видимость до минимума, так что не было никакой уверенности в том, что я вообще не плаваю по кругу. Тем не менее, я не сдавался, продолжая двигаться вперед, и вскоре вода начала становиться все холоднее. Только акулы не хватает для полного счастья. Впрочем, я сдавал экзамен на плаванье, а не на рыбалку. Экзамен на рыбалку будет чуть позже, в реале и без возможности пересдачи. Однако, похоже, система не особенно любила, когда кто-то пытается получить навыки бесплатно, а потому делала процесс максимально сложным и неприятным. «Само собой, я уже продемонстрировал тот факт, что умею плавать, но если в навыке пять уровней, то берега я достигну только если возьму пятый. В противном случае мне предстоит утонуть или сдаться, но тогда результаты засчитаны не будут». «Желаете покинуть экзамен? Да? Нет?» «Делать этого я не собирался, хотя чем дальше, тем больше подозревал, что достичь берега невозможно, и единственная суша здесь та, что на дне». Рядом рухнул ледяной камень, и я без особого удивления констатировал, что дождь перешел в град. Я нырнул, пытаясь двигаться под водой, но даже замедлившиеся градины оставляли синяки, а на поверхности я и вовсе рисковал получить по темечку Плыть дальше становилось слишком опасно, но и поворачивать обратно бессмысленно. Вынырнув, я набрал в легкие воздуха, извернулся и поплыл вертикально вниз. Так себе ставка, но вариантов получше у меня уже не оставалось. Чем глубже я погружался, тем темнее становилось, пока мир вокруг не погрузился во тьму, однако я упрямо продолжал плыть вниз. С учетом моего тела я мог продержаться еще довольно долго, но точку невозврата уже прошел, и если ошибся, то впереди меня ждет не самая приятная смерть. Глубже, глубже, глубже, и моя рука коснулась дна. «Внимание! Условие выполнено! Экзамен завершен! Подождите!» Я вновь оказался в зале, который покинул несколько часов назад, жадно глотая воздух. Одежда на мне была сухой и совсем не пахла, а времени прошло гораздо меньше, чем казалось. Похоже, в иллюзии оно просто шло быстрее. «Внимание! Вы получили навык плавания! Ф-ранга, уровень 5 из 5! Подождите!» «Когда-то в юности я занимался плаванием и прекрасно знал теорию, однако все же экспертом не являлся, и тем не менее по итогам получил высший ранг навыка». «Навык плавания трансформирован в мастер плавания Е-ранга. Подождите. Вы получили способность ласты Е-ранга. Описание. Вы можете создать ласты на основе вашей мистической силы». «Способность выпала мусорная, с предельным первым уровнем, а значит, без потенциала развития, но магическая и универсальная в плане энергии. А получил я ее, можно сказать, на халяву. Однако не сказать, чтобы мне хотелось повторять эксперимент. Да я и не мог, по большому счету». «Внимание, вы успешно сдали экзамен. Следующая попытка доступна через семь дней». «Интересно, чтобы она заставила меня делать, выбери я программирование». Пытаться взломать хитрый код, остановив взрыв бомбы? Вряд ли, конечно, но я уже ничему не удивлюсь. 15 августа 2024 года. «Окраины школы были не слишком безопасны, и выживших аборигенов было решено перенаправить в центр горного хребта, где имелись подземные убежища. Причем мое участие для этого даже не потребовалось, и я прибыл к моменту, когда эвакуация уже завершилась. Оставалось только произнести вдохновляющую речь. «Количество мастеров – 14, количество учеников – 30 792». Кажется, процесс переселения не обошелся без эксцессов, поскольку количество как мастеров, так и простых людей стало чуть меньше. И сомневаюсь, что несколько десятков людей внезапно умерли от старости. Впрочем, именно людей тут оказалось не так много, большинство являлись архонтами, атлантами или даже эльфами. Правда, уровни у них всех довольно низкие. — Как все прошло? — Без проблем, — отозвалась стоящая справа Ашу. — Видишь, как они все рады тебя видеть? Как ни странно, в целом ее слова не расходились с реальностью, но не без некоторых нюансов. Почтительная улыбка на лицах некоторых зрителей выглядела довольно натянутой. «А почему тот мастер выглядит избитым?» «Тот? Тот? Или вон тот?» — уточнила Ашу. «Еще я побила вон того и того, но там не сильно, под одеждой не видно». «И за что?» «Слишком наглые, пришлось напомнить им о долге, вежливости и почтении к старшим». «Дай угадаю, некоторые этого не пережили?» «Самые тупые!» — поморщилась девочка. «Давай, начинай речь, не видишь, они ждут». Я шагнул вперед, обводя толпу взглядом, и в целом зрелище выглядело не слишком вдохновляющим. Мастера и их приближенные были неплохо одеты, носили оружие и какие-то украшения, но хватало и тех, кто явно бедствовал, а то и не доедал «Я новый лидер школы Семи Камней!» а вы – потомки ее выдающихся мастеров. Со времен падения нашей школы прошли тысячи лет, но в ваших жилах течет кровь богов и героев. Особого вдохновения в глазах зрителей я не заметил, но оно и понятно – меня не видели в первый раз и ничего хорошего не ожидали. Возможно, стоило изначально самому заняться вопросом, но тратить время на возню в песочнице мне было откровенно жалко. «Вскоре на нас нападет сильный враг, и я приказал собрать вас здесь, чтобы защитить. Когда все закончится, вы сможете сделать выбор, подтвердить клятву верности школе и вернуться по домам, остаться в качестве учеников или... покинуть наш мир». «Вопросы?» Судя по молчанию, вопросов у них не было никаких, а этого не могло быть по определению. Я бросил взгляд на Ашу, и девочка сделала вид, что смутилась мне кажется, они стесняются». «Да, точно-точно», кивнула Ашу, «я просто уверена, что у них есть вопросы». «Вот ты, я же вижу, что ты о чем-то хочешь спросить». «Я?», побледнел тот, на кого она указала пальцем. «Ты», вздохнула девочка, «ладно, на первый вопрос мы уже ответили, дальше должно пойти легче, главное, чтобы вопросы не повторялись. Следующий». На этот раз ее жертвой был один из мастеров, поэтому он хоть и побледнел, но повторяться не стал. «Велики ли будут подати?» «Тем, кто пожелает остаться, я дарую освобождение от налогов сроком на десять лет». «А дальше?» «А дальше видно будет», — ответил я. «Школа богата, а потому не нуждается в ваших налогах, поэтому если они и будут введены, то на адекватном уровне». Мы должны будем покинуть горы. Мир велик, и после того, как угроза исчезнет, желающие смогут спуститься на равнины. А как же монстры? Если там водятся монстры, то так даже лучше, мы их зачистим». Вопросы у зрителей действительно имелись, и после первых колебаний они посыпались, как из рога изобилия. Впрочем, задавали их все равно одни и те же мастера, явно занимающие правящее положение в местном обществе, скорее общественно-племенном, чем средневековом, и весьма далеком от демократии. Могу ли я поступить в школу? Парень выглядел грязным и был одет гораздо беднее прочих, а на шее у него была верёвка универсальный символ статуса. Ты раб? Я правильно понимаю? Да, господин. Кто его хозяин? Я, господин, вышел вперед один из мастеров. Прошу простить, позже я накажу этого щенка за дерзость. Кто сказал, что его нужно наказывать? Надавил я взглядом. Вы все живете на землях школы, являетесь ее вассалами и дышите ее воздухом. Никто из вас не может быть чужим рабом, потому что вы все слуги школы тот, кто нарушит это правило, будет сурово наказан. «Я... я не знал, господин, этот щенок больше не мой раб, пусть хоть с голоду подохнет». Зачесались руки снести ему голову, но нести добро и справедливость нужно постепенно и желательно не слишком торопясь. Голова обратно не прирастет, а если окажется слишком уж тупой, то отрубить ее никогда не поздно. «Вы все слышали это?» — кивнул я, доставая карту. «Лумина, передай это копье парню, пусть тренируется. Позаботься о том, чтобы с ним все было в порядке, и убедись, что остальные рабы также будут освобождены». «Да, господин директор». «Вы слышали мою волю», — вновь обратился я к толпе. «Вас обеспечат всем необходимым, и я не желаю узнать, что кто-то из вас умер от голода, побоев или чего-то подобного». «Также вам выдадут свод правил школы, раз вы его умудрились подзабыть». «Мы знаем заветы!» «В таком случае я добавлю туда еще один пункт. Слушайтесь приказов старших, помогайте друг другу и вообще не злите меня, а иначе ночью к вам придет Ашу и сломает ноги». «А почему ночью?» — подыграла девочка. «Я могу и днем». «Чтобы было страшнее», — пояснил я. Но в целом, время и что именно ломать, оставляю на твое усмотрение. Внимание! Задание выбор обновлено. Великий старейшина Янис прибыл на территорию школы. Как всегда, не вовремя. И неожиданно. Откровенно говоря, я не ожидал, что кто-то из старейшин осмелится прийти, по крайней мере, без армии вторжения за спиной, но никаких сообщений о массовом вторжении я не получил. Ого! тихонько восхитилась Ашу. «Пошли, нужно быстрее сломать ему ноги, пока не сбежал». «На этом все. У нас намечается важная встреча», — сообщил я. «Располагайтесь, отдыхайте и ждите результатов битвы. По всем вопросам обращайтесь к охране». «Враги пришли?» — спросил один из мастеров. «Ну вот, когда надо, клещами слово не вытянешь, а когда не надо...» Я покачал головой, показывая неодобрение такому поведению, но все же ответил... Пока нет, но скоро придут. Мы это тоже можем сражаться. Похвально видеть храбрость, достойную великих предков, но сейчас вы слишком слабы. Однако те из вас, кто останутся верны школе и будут следовать по пути копья, станут сильнее. Это я могу вам обещать совершенно точно.